Первосвященники и фарисеи у Пилата. Враги Иисуса помнили о том, что он обещал на третий день воскреснуть. Поэтому, хотя они сделали все, чтобы освободить себе субботу для полноценного отдыха, их сердца оставались охвачены беспокойством. Дабы предотвратить нежелательное развитие событий, они отправляются к римскому наместнику. Этот эпизод приводится только у Матфея. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: "Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: "После трех дней воскресну". Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его придя ночью не украли его и не сказали народу: "Воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого". Пилат сказал им: "Имейте стражу Пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Поход к римскому наместнику в субботу означает нарушение субботнего покоя. Первосвященники и фарисеи совершили то самое преступление, в котором столько раз обвиняли Иисуса. Этим они отличились от ученицы Иисуса, которые в субботу остались в покое по заповеди. Слова Пилата имеете стражу можно понимать двояко. Некоторые современные комментаторы указывают, что грамматическая форма глагола имеете позволяет понять ответ Пилата в том смысле, что он в очередной раз удовлетворил просьбу первосвященников и фарисеев. Имеете стражу в смысле я даю вам ее». Однако, согласно более традиционному пониманию, Пилат предложил просителям самим организовать охрану пещеры, используя для этого храмовых охранников, находившихся в их распоряжении. В упоминании Матфея о визите первосвященников и фарисеев к Пилату тематически предшествует его рассказу о том, как уже после воскресения Иисуса некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем, то есть о том, как ангел отвалил камень от двери гроба, оказавшегося пустым. Первосвященники, собрав совещание, решили заплатить воинам за молчание. Те, получив деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Первосвященники до конца последовательны в своих деяствиях.